Город Москва, управление ФСБ. Готовь разведывательный выход. Задача определить, кто там находится на минусе 200, кто обстрелял вашу группу. По возможности и в случае необходимости нейтрализовать этого человека. Человека? Ну или кто он там? Пойдёте основным составом. С полной выкладкой: бронежилеты, респираторы, оружие по усиленному варианту, двойной боекомплект. Возьмите запасную рацию дальнего действия, связь каждый час. Важные факты мне докладывать немедленно. Леший садиться не стал, стоял перед ним, расставив ноги на ширину плеч, сложив руки за спиной, лицом из железобетона, смотрел куда-то в бок, но слушал внимательно. Огонь открывать исключительно в целях самообороны. Ваша задача разведка. Неизвестно, сколько человек скрывается в этой штольне, может один, а может их там Евсеев посмотрел на Лешева. Я не знаю, и нам неизвестны их намерения. Вообще ничего неизвестно. Узнать, доложить, вернуться это основное. В столбе солнечного света над столом ещё продолжала кружиться мелкая бумажная пыль. Евсеев только что перебирал папки с отчётами по минус 200. Операция серьёзная, товарищ майор, проговорил Леш, продолжая разглядывать противоположный от себя угол. «Надо бы и с начальством согласовать. Огольцов, то-се. А то как бы чего не получилось. Не твоя забота, — отрезал Евсеев. — С Огольцовым я сам как-нибудь разберусь. И хватит обиженного из себя строить, товарищ командир спецзвода. Нам предстоит серьезная операция. Мы с тобой отвечаем за жизнь многих людей. И не только за жизнь. Возможно, мы найдем там хранилище, возможно, что-то другое, гораздо менее привлекательное». Если ты собираешься каждый раз становиться в позу, я просто отстраню тебя от руководства группой, поставлю Пыльченко или Рудина на худой случай. Глаза Лешева сузились. Теперь он смотрел на Евсеева в упор. Ты меня взглядом-то не сверли, сверлённый уже проворчал Евсеев. Говори по существу, идёшь или нет? Леш и убрал руки из-за спины, вытянул по швам. Иду, товарищ майор. Мне нельзя не идти. А чего это нельзя, и все в пожал плечами. Пыльченко твой подрос уже, вполне я считаю. В минусе он не хуже тебя ориентируется, а в плане дисциплины и порядка так 100 очков вперёд даст. Так что не надо, Синцов. Группа без тебя не пропадёт. А ты тем временем со своими личными делами можешь разобраться. Я сказал, что иду вместе с группой, повторил Леший. Здесь я решаю, кому идти. А кому оставаться, заметил Евсеев спокойно. У Лешева жилкоки под кожей как стальная арматура. Так точно, товарищ майор. Вы решаете. Евсеев отодвинул папки с края стола, присел прямо на столешницу. Дал щелбана маленькому гимнасту на металлической подставке. Тот крутанул 2-3 оборота на своём игрушечном турнике и застыл. Батарейки опять сели. Можешь идти, Синцов. Леш стоял, не двигаясь. "Иди", повторил Евсеев. "Связь через каждый час, как я говорил. Никакой самодеятельности, никакой партизанщины. Если что, я тебя из-под земли достану. Из-за этого твоего минуса выкопарю". Леш и криво улыбнулся, развернулся кругом и направился к выходу. "Это вряд ли, товарищ майор", сказал он на прощание. "Глубоко лезть придётся, товарищ майор". «Согласен», — примирительным тоном произнес Евсеев. «Но начинай готовить выход уже сегодня. Через два-три дня вопрос должен быть закрыт». Конечно, у него была такая мысль явиться на допрос в шнурованных ботах до колен с пурпурным хайером и накладными клыками. Это был бы полный офигец. М-да... Его бы наверняка внесли в книгу славы ФСБ. Ну, если не славы, то куда-нибудь всё равно обязательно бы внесли. Папа с мамой лишь неуверенно похмыкали на этот счёт. У них переговоры волькопулька, а может уже фуршет, а может уже утро после фуршета. В Скайпе они то и дело как-то подозрительно подвисали на полслове и, кажется, не поняли толком, куда вампирыч собрался и в чём его проблема. А вот Марку Соломоновичу идея решительно не вштырила, а отмёл с ходу, зарубил на корню. Даже ножками потопал, а потом дышал и сосал валидол. В общем, в кабинете следователя Касухина вампирыч оказался в обычной одежде, с обычным хаером и обычными зубами. Чувствую себя как бы раздетым и разутым, и даже беззубым от счастья. Тоска. Касухин задавал ему тупые вопросы, вампирыч тупо отвечал. Марк Соломонович сидел на стульчике у окна, продолжал дышать, а иногда не дышал. Это было важно. Таким образом он как бы контролировал процесс. Да, я как раз собирался его отнести куда надо, смазал даже. Ваши люди его у меня буквально из-под руки выдернули, сказал вампирыч. Это он про обрез найдены при обыске среди белья под вампирочевым диваном. Марк Соломонович одобрительно задышал. Что ж, нашли вы оружие почти месяц назад, Касухин назабоченно полистал что-то из себя в папке, уточнил. Даже 2 месяца, а только сейчас собрались? Он явно сомневался, это было видно. Это не совсем так, спокойно заверил его вампироч. Покосился на Марка Соломоновича. Тот утвердительно прикрыл глаза. Нашел, да, месяца два где-то. Сразу собрался отнести, а потом потерял. Ну, или украли, я не знаю. А потом подбросили. Я вам свидетель, сколько хотите, приведу. Десять, двадцать, не вопрос. Там все в офигес пришли, когда узнали. Так расстроились из-за меня. Я ведь очень хотел отдать тот ствол». Очень боялся что-то нарушить. У Марка Соломоновича из носа торчат две длинные волосины, когда он дышит, они колышутся. Мой клиент хочет подчеркнуть, что он почти не касался оружия, сказал Макс Соломонович внушительно. Ему притит любое насилие, он э пацифист по натуре. Касухин скользнул по нему взглядом из-за бумаг. А как правильно, Марк Соломонович? Подцифист или подцифист? спросил Вампирыч. А тут товарищ вот неправильно пишет. Товарищ напишет правильно, сказал Марк Соломонович. Он был в этом убеждён. Неофициальные переговоры с товарищем Косухиным прошли ещё на каноне и прошли успешно. Товарищ Косухин всё должен написать правильно. А пока что вопросы, ответы, опять вопросы. Иногда мудрейший Марк Соломонович переставал дышать. Это значило, что вампироч говорит не то. Он поправлял своего клиента, вносил необходимые уточнения, а иногда произносил синтенции. В конце концов, странно заметил Марк Соломонович, что Законопослушного молодого человека подозревают в изуверском убийстве, в то время как настоящие убийцы и террористы, пособники, так сказать, разгуливают на свободе. Какие это террористы, поинтересовался Казухин? Конкретнее нельзя? Да вот хотя бы этого, хмм, как его, Бруно Легра, радостно подсказал Вампирыч. Это тоже была домашняя заготовка Марка Соломоновича. отвлекающий манёвр, так сказать. Карлик такой бородатый, лучший друг Амира этого вашего железного, сидел с нами в козыре, рассказывал, как они Кремль взрывали. Карлик переспросил Касухин: "Кремль?" Вампиры че энергично закивал. Карлик-карлик и Кремль. Да он из минуса не вылезать, считай. И бешеный прямо сам чинарь такой метр скепкой бешеный. Вот точно вам говорю, настоящий террорюга, от крыши до пола. Может это он? Подчикл, детишек ваших на него похожи. Я же его видел там в минусе, мы все его видели. Вампирыч увлёкся заговорил бойко и с воражением, волосы в носу Марка Соломонович летали туда-сюда. Хорошо, говорил Вампирыч. Мы же их тогда остановить хотели. И бруны этого, и а Амира вашего, Когда они под Кремль шли, а они шмолять по нам. Ну а мы в ответ я одного подстрелил тогда ещё. Салих его звали. Вот вам забудёныс, говорю, за коширку нашу, за Волгодонск. И чего же ты его подстрелили по любопытству, товарищ Касухин? Подстрелил, так так это Вампирыч понял, что его занесло. Он наглянулся на Марка Соломоновича. Тот перестал дышать и прикрыл глаза. — Из-за бреза, наверное, но я ведь сдать его хотел, честное слово, и потерял тогда, на боевом, можно сказать. Кремль наш с вами защищал юг. Мой клиент находился в состоянии аффекта, проговорил Марк Соломонович устало. Вероятно, агужие он... отобрал у террористов. Главное, что он стал на пути террористической угрозы. А рисковал своей молодой жизнью и в результате находится сейчас под подозрением. А в то время, как участник банды на свободе, и его никто ни в чём не подозревает. Понимаете меня? Касухин, понял. Он взял чистый лист бумаги и написал что-то в углу. Позвонил куда-то. "Да", сказал он в трубку. "А Бруно Алегра, карлик, да. Кажется, именно карлик какой-то проходил у нас по делу Амира. Какой ещё кульбаш? А, ясно, сценический псевдоним. Да, понял. И что по нему есть? Так. Да. Записываю. Гасухин зажал трубку между плечом и ухом и стал записывать. Так, подземный Москвы не знает, в качестве проводника выступать не мог. Есть, показал, что Амир насильно затащил его туда, хотел убить. Так, бежал, был перехвачен бойцами тоннели. Понял. Больше по нему ничего нет. Нет, это я перепроверяю на всякий случай. Парня одного допросил. Тот говорит, что Бруно этот лучший друг Амиры и всё такое, на его стороне якобы. Да ты что? Тоже ли лепутки? Говорили то же самое? Так как какого А, видишь ли. Ладно, добро. И я подскочу минут через 20. Пока. Он положил трубку и посмотрел на вампирыча. А теперь расскажите, что вы знаете про вашего Бруно Алегро. Особые приметы, род занятий, где проживает? Так карлик он бородатый, ухмыльнулся вампирыч. Какие ещё тут могут быть приметы?